Спуск оказался неожиданно большим, плутающим из стороны в сторону, словно пытающимся запутать и вывести не туда. Одна радость хотя бы без ответвлений, чтобы выбрать, куда пойти, прямо, направо или налево. Просфория становилось все холоднее и холоднее. Недавний пот мерзко, влажным холодом остужал кожу, а взмокшая блузка отвратительно липла к шее девушка думала что вот вот снова увидит черепа ведь там под землей было так же холодно но ощущения подсказывали что сейчас попадам спустилась не так уж глубоко темнота прорезалась светом встречу с которым хотелось оттянуть как можно дальше просфора догадывалась что ей предстоит увидеть и всей душой не хотела, чтобы жуткие расползающиеся мысли воплотились в конкретную реальность. Еще несколько шагов, и она увидела это издалека, полностью. Огромный скелет драконихи, уже не похожий на себя, сплошь закованный в металлические пластины, с кожаными крыльями, хвостом и контрастно выделяющимися на фоне медно-коричневого металла, белоснежными костями, морда драконихи, словно фигура на конце старых кораблей, смотрела в пустоту глазницами, в которых не было ни боли, ни страха, лишь полное отчаяние и принятие. Девушке показалось, что она услышала голос того живого дракона, Он захлестнул ее потоком слишком физических ощущений. Просфора пошла по корявому спуску, держась руками за выступающие камни, и только тогда услышала приглушенные голоса внизу. У мертвой драконихи после тишины наверху они звучали паническими ударами тревожного колокола. Девушка стала еще осторожней и даже на всякий случай пригнулась. Когда она окончательно спустилась, сразу же затаилась в углу. Мужчины в мундирах спешно и нервно, это было заметно по жестам и по голосу на грани надрыва, суетились вокруг скелета. Девушка заметила знакомый силуэт, но так и не поняла, показалось ей или нет, то ли фюзель запрыгнул на металлические пластины над ребрами дракона, то ли это кто-то другой. Попадамс ни за что бы не поверила, что испражненц способен натянуть на себя мундир, который, впрочем, на нем все равно выглядит, как мешок на вешалке, нелепо и неуместно. Дело оставалось за малым, всего-навсего придумать, что делать дальше. И вот так всегда пронеслось в голове, как с кухней. Заходишь — Не совсем не думаешь, что будет дальше. Ведь главное зайти. Ну что ж с тобой не так, а свинцовые шестерни комплексов загремели с новой силой. Как и шестеренки, видимо, за металлическим каркасом дракона. Попадамс решила просто разобраться в происходящем и прокрасться поближе к скелету. Посмотреть, понять, изучить. А уже потом думать. Но кто же знал, что почти перед ее носом решит пробежать какой-то человек в мундире. И единственным вариантом не попасться ему на глаза будет запрыгнуть на металлический каркас, спрятавшись там в самом углу и затаив дыхание. Собственно, так Просворье пришлось сделать. Ей хотелось вдохнуть побольше воздуха, но она заставила себя свести дыхание к минимуму, пока... Не прекратится шумиха, не затихнут голоса совсем рядом, их, впрочем, почти не было слышно за рокотом и скрежетом магических шестеренок. Этот грохот напоминал барабаны, словно звучащие в глубине, открывающие двери самым потаенным кошмаром, ужасом и демоном, клубящимся мраком, под гимны и возгласы, несущимся на волю. И война виделась ей точно такой же бессмысленный дымом своего пожара, накрывающий все без разбора немым хохотом прокатывающийся по семи городам но ради чего лишь ей одно известно и все же голоса стихли просфора успокоилась часто и глубоко задышала а потом решилась высунуть голову наружу одним глазком посмотреть что происходит в пещере И инженеры в мундирах куда-то поисчезали. По крайней мере, рядом их нигде не наблюдалось. Поподам посмотрела вправо, влево, обогнула взглядом пещеру, а потом взглянула наверх, и тут же затаило дыхание, его просто-напросто сперло от неожиданности. Сверху виднелось серое, затянутое набухшими тучами небо. Оно мерцало и преломлялось за плотной ледяной коркой — Вздерживающий массивы кристально чистой ледяной воды. Даже тут ощущался этот мокрый, сковывающий холод. Там, наверху, мелькали кривые отражения кедров. «Мы что?» — чуть не спросила она вслух, неведомо у кого. «Под озером?» Не успела просфора разобраться, что к чему. Как шестеренки загрохотали с новой силой. Вокруг загудела, вздрогнула и лишь задним числом попадам спочувствовала, как она и весь скелет поднимаются в воздух, как обдает пятком воздуха от с невероятной силой мертвых крыльев. Заболела голова, и как только девушка схватилась рукой за лоб, что-то над ней с треском хрустнуло, и она чуть не захлебнулась, ее обдало потоком ледяной дурманищей воды Ледокаином сковавший сознание и на краткий миг, погрузивший его в белоснежный, пустой и абсолютный мрак, почему-то сияющий чересчур ярким допугающего да светом.